Глава 19. «Мы поедем на этом?» – разочарованно уточнила я, глядя на видавшего виды патриота. «Оно поедет?» «Да». Марк обошёл машину и сверил номера с какой-то запиской, после чего убрал ее в нагрудный карман. Он подал мне руку и провел до пассажирского сидения. Дверь надрывно скрипнула, и я чуть не пожаловалась на головную боль. «Дожили, да?» После дорогих внедорожников, на которых любили кататься оборотни, я уже не слишком жаловала подобный экстрим. Тем более, что путь явно предстоит не близкий К хорошему очень быстро привыкаешь. «Ладно, с милым рай на патриоте», – пошутила я, пытаясь хоть как-то развеять давящее напряжение Марка, и села вперед. «Может, я поведу? отдохнешь немного?» «У тебя сотрясение мозга. Нельзя». «Ага, а ты спал в прошлом году». «Марк, давай». Я заупрямилась. «Меня уже вылечили, да и мозг у меня не сильно-то трусился. А ты отдохнешь. Я же жена, должна заботиться». «Алина, пожалуйста, не спорь со мной сейчас». Попросил он, практически продавив слова сквозь зубы. Я притихла. Марк закрыл дверь чуть реще, чем следовало бы. Хотя, может, я отвыкла от того, что в старых машинах нужно приложиться посильнее. Потом сел за руль и сразу запер замки». Будто кто-то еще мог гореть желанием поехать с нами. Ключи нашлись в замке зажигания. Старый зверь завёлся и отъехал от больницы. «Попробуй откинуть сиденье и поспать», — сказал Марк. «Ехать далеко». «Я не хочу спать. Да и нам надо очень многое обсудить. Хотя бы, что это за машина и куда мы едем. От поля прячемся, верно?» «Верно». «И?» «У тебя каждое слово платное, и ты экономишь?» «У меня нет ответа на твой вопрос». Все, что я знаю, на этой машине нужно добраться до указанного места, где в территории...» «Ой, Марк, мне из тебя клещами тащить или как?» «Координаты. Широта. Долгота. Если хочешь, можешь поискать в бардачке карту. Уверен, она там есть. И найти место». Он вытащил записку и подал мне. злиться И сильно. «Но мне-то от этого не легче». «Ну и найду. Уж не волнуйся. По географии пятерка. Еще и залежи древесного угля обозначу». Фыркнула я и взяла записку. «Кстати, с телефоном, который ты выбросил, было бы проще». Вскользь заметила я и достала карту. Ориентировалась я и правда неплохо. Хотя бы потому, что крутые штуки у меня появились только с появлением Марка в моей жизни. «Ха!» – я хмыкнула. «Ровенький. Так а ты карта не нужна. Мы там с папой закупали селитру для удобрения. Задница мира похлеще малинок. Замечательно». Кивнул Марк, психуя из-за того, что не успел проскочить светофор. «Телефоны прослушиваются. Ими пользоваться нельзя. Поехали через дворы, так срежем», – показала я. «Потом на трассу и съедешь влево на втором повороте. И готовься, про асфальт там не слышали. Как и про щебень». Он снова кивнул и завернул в указанную сторону чуть резче, чем следовало. М да, давно такого не было. Воздух в машине можно было ножом резать». Я все пыталась придумать, как успокоить мужа, но ничего не приходило в голову. Сказать, что все фигня, и мы прорвёмся, как-то тупо. Пробившись через пробки, выехали и помчались сквозь пригород в сторону моих родных владений. Было скучно, так что я включила радио. Полистала станции, но музыка быстро мне надоела. А Марк и вовсе будто не заметил, погрузившись в свои мысли. Выключила. «Он тебя не тронул?» Марк нарушил молчание целую вечность спустя. «Будешь смеяться». Я дождалась, пока мы выедем на шоссе. Машин мало, можно не особо париться. Он мне рассказывал про мультиоргазмы. Ты знал, что так бывает? Нет, странная тема. Впрочем, учитывая его планы, ожидаемо, что он сведет все к сексу. Пуль сказал, что он умеет, а ты нет. Я выставила палец. Все в порядке, я не поверила. Да и вообще это какой-то бред». «Знаешь, типа, меня будет накрывать раз за разом. Все сильнее и сильнее, аж до судорог». «Учитывая положение дел, может, еще попробуешь?» В голосе оборотня послышалась обида. «Попробуем!» Я посмотрела на него. «Марик, ты так вымотался!» «Давай знаешь, когда приедем, с меня массаж...» «Всего!» Поиграла бровями. «Как тебе идея?» Он медленно выдохнул и мельком взглянул на меня. Но эмоцию я не поняла. Меня, возможно, убьют не сегодня-завтра. Мы не в Мунисе. Попытки получить мультиоргазмы могут привести к последствиям. А я бы не хотела усложнять тебе жизнь. Я отодвинулась и посмотрела на него. Волков, сдурел? Ты вообще понял, что сморозил? То есть ты против, чтобы я забеременела? Более того, спать мы с тобой теперь тоже не будем? Я на кровати, а ты на диване? Не понимаешь, насколько все серьезно, да? Алина... Тебя полчаса назад похитили из больницы, в которой была практически вся стая. После едва не сожгли на этаже. Чтобы ты знала, насколько быстро может меняться ситуация. Незадолго до этого я нашел Элеонору. Был в доме 10 минут. Затем его разнесли. Ракетами или чем-то вроде. 10 минут, чтобы уничтожить охраняемое, спрятанное место даже не в России. Вот сколько времени понадобилось, чтобы все пошло через одно место. Я сильно сомневаюсь, что мы сумеем держать оборону 9 месяцев». «Поэтому да. Я бы предпочел воздержаться от мультиоргазмов». Ему явно понравилось слово. До того момента, пока я не увижу его голову отдельно от тела. «Марк, так дело не пойдет. И вовсе не из-за секса. Мне нужно тебе сказать...» Марк как раз свернул на проселочную, но отъехав не слишком далеко от дороги, колесо попало в яму. Нас так тряхнуло, что я едва не ударилась головой об панель. «Спасибо, что пристегнулась» машина забуксовала. «Куда мы встряли?» Марк поджал губы, зная его, сейчас он глотает маты. «Гляну». Он вышел из машины. «Я тоже». Зрелище не порадовало. Погнутый диск. Потрясающе. «Надо глянуть, есть ли у нас молоток». Я обошла машину, открыла багажную дверь и порадовалась набору инструментов. Молоток тоже нашелся. Мы подняли патриота домкратом. Марк снял колесо, и притащил запаску, а я занялась мятом. «У нас такое было!» Я подошла и начала наносить удары, выравнивая диск обратно. «Потом будешь рассказывать, что твоя жена чинит машины молотком!» Посмеялась я. «Класс! Теперь у нас есть запаска для следующего несчастья!» Вяло улыбнулся он, завершая ремонт и опуская машину. «Прости, нервы сдают!» «Марик!» Я выпрямилась и положила руки ему на плечи. «Ты же знаешь, что я тебя люблю!» «Да, мой английский принц». Волков сразу сгреб меня в объятья. Стало спокойнее и теплее. Но Марку это явно было нужнее. «Я тоже тебя люблю. И потерять не могу. Считай, что я свихнулся, но этот ублюдок нацелился на мое главное сокровище. Тебя. Он маньяк одержимый. Не остановится. Но и я сдаваться не намерен. Не позволю ему что-то с тобой сделать. Пока жив, знай, что на все готов». Хоть на Луну тебя отправить, лишь бы была гарантия, что там он до тебя не доберется. Я обняла его крепче. Когда Марк так говорит, внутри все переворачивается. На Луну только с тобой. Я подняла голову и прижалась к его шее, целуя и пытаясь вернуть к реальности. Ведь сейчас Марк слишком много думает, и только от плохом, но отвлеклась». За спиной заревели моторы, как бывает делают отбитые на голову мотоциклисты, закатывающие свои драндулеты в спальные районы. «Садись в машину. Быстро!» Спокойно, но с нотками обречённости, попросил Марк.